Глава 4. «По колено в крови одержимых». Виск проникал сквозь любые преграды. Почему-то защитные способности претечь не справлялись с этим звуком. Более того, этот проклятый звук усиливался, менялся, и в какой-то момент я понял, стоит неизвестным настроиться на мой организм, произойдет резонанс, и меня выбьет из тела. Такая тактика сработала бы с любыми одаренными, только в этот раз противник столкнулся кое с кем иным. С бессмертным существом, способным контролировать сразу два плана бытия. Пока что два. Миг, и мое сознание переносится в астрал. Второй, и передо мной появляется призванный дух рода. Понимая, что враг может почувствовать, что я скрылся, сразу даю Варде приказ. Рядом со мной, на физическом плане. Их много. Найди и убей. Возьми прану. «Помеселимся!» — прозвучало в ответ. Я направленным лучом передал часть праны, и дух тут же удалился, оставляя за собой эмоциональный след, наполненный жаждой битвы. Мне тоже не стоило задерживаться здесь, поэтому я скользнул сознанием обратно в тело. В реальности все заняло считанные мгновения, я даже не успел завалиться, лишь опустился на колено. Поморщившись, виск все еще звучал, вгрызаясь в мозг, заставил себя подняться. Пригнулся и нырнул в дверной проем. Кто знает, вдруг Варде понадобится поддержка. Из оружия выбрал бластер, до этого закрепленный на бедре. Почти забыл про него. А ведь в помещении и ограниченном пространстве очень удобно. Виск в этот момент резко оборвался. Его сменили совсем иные звуки. Высший дух огня, получив заряд божественной энергии, развлекался в полную силу. Внутри здания ревело пламя, что-то взрывалось, и лишь изредка до меня доносилось подвывание, которое тут же обрывалось. Похоже, здесь делать нечего. «Добивай, я все. Сильный гад, не ожидал!» Прозвучал в моей голове голос Варды, а в следующий миг я перестал ощущать его присутствие. Неужели кто-то развоплотил духа? Взлетев на третий этаж, именно здесь бушевал огненный элементаль, я свернул в длинный коридор, пронизывающий все здание, и увидел его. Измененного, скорее всего, достигшего шестого уровня. Тварь совсем не походила на человека, хотя имела две руки и ноги. Широкий, опирающийся на две массивные конечности и мощный хвост, весь бугрящийся мышцами с двумя рогатыми головами, тварь прямо сейчас холестала себя четырьмя щупальцами, пытаясь сбить пламя с бочкообразной груди. Ну и уродина! Сделав два выстрела, я двинулся вперед, продолжая сжать на спуск. Дух рода смог сбить содержимую защиту, и теперь каждое попадание энергетического заряда оставляло на теле существа раны. Однако тварь заметила меня лишь после седьмого выстрела, когда уже стало ясно, таким способом измененного не победить. Продолжая сближаться, я пинками раскидывал валяющихся под ногами тела одержимых. Все четвертого или пятого уровня, несколько десятков трупов, не меньше. Как они вообще умудрились собраться здесь? Или их собрал вот этот здоровяк с двумя головами? Тогда становится ясно, почему вторая волна нападавших вела себя столь странно. Их просто бросили на убой, чтобы заманить противника в ловушку. И ведь сработало. Хотя любой полководец посчитал бы подобные траты бойцов нерациональными. Одержимый, наконец, осознал, что происходит, взвыл и швырнул в моем направлении огромный каменный шип — Способность, равную третьему уровню. Я лишь в последний момент смог уклониться, после чего нанес ответный удар. Ментальное копье оказалось незримым, но эффект от попадания превзошел все мои ожидания. Тварь споткнулась, по инерции сделала вперед и еще пару шагов, а затем застыла, раскачиваясь на месте. Угадал. Тут же вернул бластер в магическое крепление и извлек меч острье тяжелого двуручника с трудом пробила плоть измененного на груди у шестиуровневого существа альфа появилась огромная дыра и только после этого зараженный завалился на спину а перед моими глазами появился текст уничтожен зараженный уничтожен зараженный уничтожен зараженный шестого уровня личное участие сто процентов получена награда 40 малых кристаллов духа Один средний кристалл духа. Доступной энергии 720 частиц духа. 36% от максимума энергоядра. «Идиот», — произнес я, возвращая меч за спину. Ругался на себя. Как можно быть настолько уверенным в своих силах? Неужели тысячелетнее заточение не привило мне столь полную черту характера, как осторожность? Привык к бессмертию и едва стал сильнее, сразу же возомнил себя равным богам. Да мне до их уровня еще многие годы непрерывного труда. Свернув боковую дверь, переступил через тело измененного и подошел к оконному проему. Выглянул наружу, осмотрелся, слушался Тишина. И это настораживало. После того визга, что устроили местные твари, сюда должны сбежаться все обитатели города. Или они знают, что после подобных звуков враг не выживает. Вернувшись в коридор я отыскал более-менее чистое помещение с целым столом и приступил к работе. Со малых цветных камушков тут же превратились в пыль, наградив меня четырьмя сотнями частиц духа. Жалко было тратить эталонные малые кристаллы, но выбора особого не было. Я и пыльцу оставляю, хотя она тоже имеет ценность. А вот средний кристалл я не стану трогать, чтобы не происходило вокруг. «Справлюсь. Вместе с частицами в артефактурных браслетах у меня еще много. На хороший бой хватит, а там появятся новые кристаллы». Почти шесть часов я пробивался с боем в направлении порта. Поход по брошенному, частично разрушенному городу превратился в кровавую жатву. Я уж было решил, что так будет весь путь, но ближе к вечеру уперся в первые завалы на глухоблокирующей улице. Видимо, люди, которые не сразу подверглись воздействию «Альфа», пытались оградить себя от противника, но у них ничего не вышло. Враг оказался сильнее и коварнее. И пусть перед баррикадами валялись груды костей, одержимые победили. Пока рассматривал останки, меня посетила мысль, а ведь измененные питаются всем, что может хоть как-то представлять питательную ценность, даже растения и деревья. Идеальные выживальщики. Баррикаду решил преодолеть через здание заодно подняться на крышу и осмотреться, куда я дошел, и наметить дальнейший маршрут. И тут меня ждал сюрприз. Хорошо, что в одной из установленных мне профессиональных баз имелись знания по минно-взрывному делу, потому что я наткнулся на взрывные устройства в изобилии, расставленные всюду, на лестницах, в проходах, везде, где твари могли пролезть. Да, большая часть взрывателей вышла из строя, но и работоспособных хватило бы, чтобы обо мне узнали твари в округе. И неизвестно, кто заинтересует со мной на этот раз. Второй бой с тварью шестого уровня я сейчас не переживу. Для победы мне потребуется больше частиц духа и прана, которой почти не осталось. Для себя решил, что заберусь на крышу, осмотрюсь и остановлюсь на ночь. Дождусь восполнения частиц духа и божественной энергии, заодно попытаюсь связаться с кем-нибудь на орбите. Не может быть, чтобы там никого не осталось». У всех боевых кораблей имеются реакторы, резервные системы, так что они точно не должны были пострадать. Подъем занял вдвое больше времени, чем я рассчитывал, но оно того стоило. Теперь ко мне никто не подкрадется незаметно, а высота в сотню метров оградит от сильного ментального воздействия, что позволит отдохнуть и подумать, как выбраться из сложившейся ситуации. Очутившись на верхнем этаже здания, ничуть не удивился, обнаружив здесь склад боеприпасов, оружия и несколько трупов в бронескафандрах. Кто-то остался прикрывать отход гражданских и погиб. Помощь так и не пришла. Осмотревшись, усмехнулся про себя, как бы не оказаться в подобном положении. Отогнав посторонние мысли, сосредоточился на выполнении задачи. Нашел выход на саму крышу, поднялся и быстро двинулся по периметру, внимательно изучая окрестности. Так как здание оказалось самым высоким в округе, мне удалось более подробно изучить город. Начал осмотр с той части, откуда пришел, и без труда проследил путь, по которому двигался. Похоже, я сегодня уничтожил не меньше полутора тысяч одержимых. Неплохо. Проверку для элиты гвардии точно прошел. Вряд ли кто-то смог бы пройти даже половину моего пути. Затем изучил левую сторону здания и обнаружил далеко за пределами города поднимающийся из леса клубы дыма. Мысленно пожелал, чтобы это был не бомбер Марии. Добрался до третьей стены. Здесь я планировал двигаться дальше. Что ж, будет сложно. Придется преодолеть несколько баррикад и большую парковую зону. Последнее, самое опасное место. Там одержимые могут взять меня в кольцо, и спастись можно будет только способностями притечь. Уже выстраивая план дальнейших действий, неспешно перешел к четвертой стороне здания. Так как уже начало темнеть, я не рассчитывал увидеть что-то интересное, однако ошибся. Сначала обратил внимание на близко расположенное, поврежденное здание, верхний этаж которого напомнил мне о нашей посадке на десантном боте. А затем представил, что это был малый космический корабль, мысленно проложил предположительную траекторию падения и увидел его. Малый боевой корабль империи. Класс бомбер. До боевой машины было около километра. А еще, при приближении я увидел множество тварей, которые, словно обезумевшие животные, раз за разом бросались на корабль. И это могло означать лишь одно. В кабине бомбера есть живой человек. Я нашел тебя, Мария. И постараюсь сдержать данное твоему отцу слово. На спасение княжны отправился сразу, как только получил обновление частиц духа и праны, не дожидаясь рассвета. Глаз Бога помогал отлично видеть, даже без систем бронескафандра, и это было весомое преимущество. Чтобы попасть в противника способностью, его нужно видеть. А еще я подготовился. Зря, что ли, здесь кругом лежит столько бесхозной взрывчатки. Кто сказал, что шуметь в городе нельзя? Можно! Если соблюдать одно простое правило — во время грохота находиться далеко от места, где он произошел. Как бы долго не лежало на верхнем этаже вооружение, кое-что сохранилось, хотя энергоячейки и потеряли всю энергию. Пришлось немного потратить из своих запасов, разрядив одну наполовину. Зато теперь моя нейросеть контролировала сразу четыре радиомаячка, и мне достаточно было отдать мысленный приказ для активации. Вниз спустился чуть заранее — И когда произошло восполнение энергоядра и божественного резерва, тот же двинулся по заранее продуманному маршруту к цели. И нисколько не удивился, когда мне по пути не встретилось ни одного измененного. Все они собрались возле потерпевшего крушения корабля. Остальные подтянулись на звуки боя, когда я прорубал себе путь по улицам брошенного города. Пятьсот метров преодолел легко, не скрываясь, Затем сместился в сторону от улицы, на которую упал бомбер, и ускорился. Когда поравнялся с кораблем, активировал два заряда. Позади прозвучали звуки взрывов, а затем их подхватил нарастающий грохот рушащегося здания. Я тут же перешел на бег. Добравшись до перекрестка, свернул налево и через пять секунд остановился возле угла здания. Осторожно выглянул на улицу и недовольно поморщился. Уловка сработала лишь частично. Только небольшая часть измененных направилась к месту взрыва. Что ж, пришло время действовать так, как никто не ожидает. Твари явно под контролем, и чтобы отвлечь их, нужно устранить кукловода. Развернувшись, отошел назад до ближайшего окна, через которое и проник в здание. Дальше без труда поднялся на крышу. Сюда много тварей быстро не взберется, так что я успею сделать задуманное. Главное, чтобы главный одержимый не почувствовал мое присутствие раньше времени. Усевшись прямо на бетон, активировал кокон духа и тут же отрешился от физического мира. Сейчас, когда у меня под рукой имеется небольшой запас праны, я мог сотворить на другом плане бытия очень многое. Астрал встретил меня тревожным гулом и напряжением, словно он вот-вот треснет или схлопнется. Сосредоточиться на задаче оказалось намного сложнее, чем я рассчитывал. Что ж, никто и не говорил, что будет легко. Сканирование окружающего пространства сразу же выдали более сотни склизких, источающих зловоние существ. Нет, не то, все цели слишком слабые. Пришлось потянуться разумом дальше, прощупывая пространство мыслью. Здесь время и расстояние имеют иные параметры, и потому спешить бессмысленно, лучше сосредоточиться на качестве. Я наткнулся на кукловода лишь когда в третий раз увеличил радиус поисков. И сразу понял, обо мне уже знают. Правда, лишь о присутствии, но не о точном месте нахождения. Что ж, я уже выиграл эту битву. Тонкая спица, сотканная из прана, устремилась к массивной зловонной куче, которая начала метаться, дергаться, разбрасывая грязные брызги в разные стороны. Вспышка. И существо перестало существовать. Я впервые осознал, насколько они разные. Божественная энергия и сила Альфа. Почти антагонисты. Не в этом ли кроется причина, почему все боги куда-то скрылись? На всякий случай еще раз просканировал окружающую территорию и ощутил радость, натолкнувшись на небольшой сгусток света среди многочисленных зловонных клякс. «Мария жива!» Что ж, теперь, когда я получил подтверждение, можно устроить геноцид, заражённым Альфа. Вернувшись в реальность, я поднялся с бетона и направился к краю крыши, на ходу перехватывая поудобнее штурмовой комплекс. Всегда хотел посмотреть, как подействует на толпу изменённых выстрел из подствольного гранатомёта. Более десяти минут продолжалась бойня. К концу, когда пал последний противник, у меня не осталось ни одной заполненной энергоячейки, а в энергоядре находилось лишь 300 частиц духа. 104 малых кристалла лежали в футляре на поясе и два средних в специальном кармашке. Улица была в несколько слоев завалена трупами зараженных, мне приходилось отыскивать место, куда поставить ногу. Я медленно брел по колено в крови одержимых в сильно поврежденному бомберу и раз за разом пытался связаться с Марией на всех доступных мне частотах. Увы, но девушка почему-то не отвечала. Наконец я добрался до корпуса бомбера и с трудом забрался на его крыло. Выглядел корабль так, словно его пытались погрызть тысячи обезумевших грызунов. Поморщившись от такого вида, медленно двинулся к фонарю кабины, сейчас затемненному. Разумное решение, учитывая, что твари впадают в неистовство, когда видят человека. Приблизившись к бронестеклу, заметил на нем следы от многочисленных попыток пробить защиту. Хорошая машина выдержала столько ударов стихийных способностей первого и второго уровней. Спасла жизнь пилота. Главное теперь, чтобы мы смогли вскрыть бронефонарь и вытащить девушку. Надеюсь, она не получила повреждений, хотя молчание заставляет думать об обратном. Девушка не отреагировала на стук кулаком по бронированному стеклу. На мой голос тоже не было никакой реакции. И тогда я применил атакующую способность третьего уровня — огненную плеть. Пришлось постараться, чтобы срезать фонарь, не зацепив пилота. Минуты три потратил на это. Даже пришлось активировать подрыв оставшейся взрывчатки, чтобы отвлечь одержимых, которые могли вернуться к кораблю в любой момент. «Наконец бронестекло сдалось!» Я откинул толстый колпак в сторону, развеяв плеть, склонился над отверстием и активировал фонарь, чтобы увидеть немигающие глаза Марии, уставившиеся в одну точку. Нет, она была жива, но при этом почему-то не могла пошевелить даже глазными яблоками, даже на свет фонаря никак не среагировала. Активировав протокол свой чужой, я приказал нейросети считать все данные из бронескафандра девушки. На это ушло около минуты, зато теперь я знал всё У княжны был сломан позвоночник. Живая, но обездвижена. Текущее состояние близко к критическому. То есть девушка находилась без сознания, и задержись я на несколько часов, скорее всего, не застал бы Воскобойникова в живых. «Знаю, ты меня сейчас не слышишь», — произнес я, разглядывая потерявшее румянец лицо Марии. «Мне придется тебя спасти. Если не сделаю это, ты погибнешь, так что извини. Знаю, тебе очень сильно не понравится способ спасения, но другого нет». Улыбнувшись, я положил ладонь на грудь девушки и мысленно потянулся к пране